Часть первая. Тревога и её послание. Человек, который испытывает страх, больше всего хочет восстановить прежнее ощущение своего «я», которое когда-то его вполне устраивало. Терапевт знает, что симптомы – очень полезные индикаторы месторасположения травмированной или игнорируемой области психики. которые указывают и на соответствующий способ лечения. Юнг утверждал, невротический приступ совершенно не случайен. Как правило, он возникает в самый критический момент. Обычно он происходит, когда человек испытывает потребность в новом психологическом приспособлении, в новой адаптации. Фактически, Юнг говорит о том, что этот кризис и связанные с ним страдания порождены нашей собственной психикой которая когда то была травмирована и теперь в ней должны произойти изменения джеймс холлис перевал в середине пути как преодолеть кризис среднего возраста и найти новый смысл жизни глава первая определение тревоги призыв заглянуть внутрь юнко заметил что австралийские аборигены две трети своей жизни, за исключением часов сна, проводили в определенной форме внутренней работы. Вот почему, несмотря на всю нашу технологию, мы меньше знаем о душе и о Боге, чем, на первый взгляд, примитивные народы. Роберт Джонсон. Сны, воображение, внутренняя работа. Шестидесятилетний мужчина просыпается каждую ночь беспокоясь о своём финансовом будущем, даже если он финансово обеспечен. Семилетняя девочка боится, что её родители умрут. 25-летняя женщина размышляет о том, что она недостаточно любит своего бойфренда, даже если он — воплощение всего того, что она хотела бы видеть в партнёре. Все эти люди страдают от тревоги. Хотя большинство людей знают, что такое тревога, им часто бывает трудно описать её. Способность дать тревоге определение — это первый шаг к её укрощению. ибо то, что мы можем назвать и идентифицировать, уже не так страшно, как нечто безымянное. Вот моё определение тревоги. Тревога — это чувство страха, волнения или дурного предчувствия, связанная с опасностью, которой не существует в данный момент. Её также можно определить как общее и всепроникающее ощущение беспокойства без определенного источника. Тревога, хотя и зачастую имеет телесные проявления, есть состояние головы, которое удерживает своих пленников в ловушке непродуктивного и основанного на страхе мышления. Тревога держит вас в состоянии повышенной готовности. В её основе живёт убеждение, что вы не в порядке, никогда не будете в порядке, и что вы не в безопасности физически, эмоционально и или духовно. Тревога и доверие — понятия взаимоисключающие. Тревога или тревожное расстройство — это главный диагноз нашего времени. Почти у всех моих знакомых которые прошли через сито официальной медицины, было диагностировано генерализованное тревожное расстройство. И дело не в том, что врачи ошибаются. Большинство людей действительно страдают от тревоги. И официальные критерии, которые квалифицируют кого-то как страдающего тревожным расстройством, данные в диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам, известном в психологических кругах как DSM, очень близки к определению, которое я дала. DSM-5. Использующаяся в США с 2013 года нозологическая система намелклатура психических расстройств. Наиболее авторитетное пособие в области психиатрии. Хотя я согласна с большинством параметров, принятого психологами определения тревоги, я расхожусь с ними в вопросах понимания и работы с ней. Как я уже говорила, я вовсе не рассматриваю это как расстройство, поскольку когда мы говорим о тревоге как о расстройстве, то навешиваем на себя ярлык «проблема» и упускаем возможности для пробуждения, которому может подвести нас работа с тревогой, отнесись мы к ней с должным уважением. Когда мы рассматриваем тревогу как свидетельство чего-то неправильного, мы упускаем мудрость, метафоры и возможности для роста, заключённые в её симптомах. Понимание позитивной функции тревоги может способствовать существенному сдвигу в мышлении, от желания избавиться от неё, к заинтересованности ею. Тревога всегда была вестником, но сообщения трансформируются с течением времени и меняются от человека к человеку. Например, полная боевая готовность во время прогулки по лесу за следующим поворотом мог поджидать тигр, когда-то очень хорошо служила людям. Наиболее чуткие люди в общине могли уловить тонкости и нюансы, указывающие на реально существующую опасность. Легкое движение травы, изменение температуры, почти неуловимый звук. Прислушиваться к сообщениям, посылаемым тревогой, было вопросом жизни и смерти. Проблема заключается в том, что теперь, в отсутствии настоящего тигра, современные люди связывают свою тревогу практически с любым источником и называют это интуицией. Это похоже на то, как если бы та часть психики, которая развивалась, чтобы быть сверхобудительной к опасности, реакция «бей или беги» не знала, что с собой делать. Реакция «бей или беги» — состояние, при котором организм мобилизируется для устранения угрозы. Впервые описано волтером Кенноном. В отсутствии основной работы она сворачивается на путь наименьшего сопротивления, и это часто выглядит как сканирование внутреннего горизонта в поисках опасности. Не ошибся ли я в выборе партнера? Безопасно ли любить? Причиню ли я кому-нибудь вред? Не опасен ли я? Хватит ли у меня денег? Я в безопасности? Есть ли у меня неизлечимая болезнь? Безопасна ли жизнь? Всё ли будет в порядке с планетой? Все ли мы в безопасности? Мы относимся к этим вопросам с той же серьёзностью, которая позволяла нам выживать в джунглях, и это ощущается как тревога и паника. Но мы живём в новую эру, и первобытная система сигнализации — которая когда-то очень хорошо служила нам, нуждается в модернизации и перенастройке, чтобы мы не проецировали тревогу на себя, других и весь мир. Поскольку миллионы людей во всём мире страдают от тревоги, это глобальный призыв признать, что нам пора эволюционировать как виду. Симптомы тревоги Тревога проявляется множеством способов, но чаще всего – Она находит выражение в виде навязчивых, непрекращающихся мыслей, соматических симптомов и компульсий. Компульсия. Периодически возникающее навязчивое поведение – ритуал или ментальный акт, действие, которое человек, подверженный компульсиям, вынужден выполнять. Невыполнение этих действий повышает тревожность у человека до тех пор, пока ритуал не будет выполнен. Например, первое обращение моих клиентов, столкнувшихся с тревожностью в отношениях, почти всегда выглядит одинаково. Я нахожусь в счастливых, здоровых отношениях, но однажды ночью я проснулась и почувствовала, что не могу дышать, во рту пересохло, а сердце вот-вот выпрыгнет из груди. В голове была одна мысль – я ошиблась в выборе партнёра. С тех пор меня постоянно терзают сомнения. А когда я набираю в гугле фразы вроде «Как узнать, что ты влюблён», моя тревога только усиливается. Думаю, это означает, что моя мысль правдива. Подробнее о настоящей любви слушайте в 15 главе. Мои клиенты, борющиеся с тревогой по поводу беременности, пишут «Я больше всего на свете хотела забеременеть, но в тот момент...» Когда увидела положительный результат теста, запаниковала. Теперь же, днём и ночью, в моей голове проносятся ужасные мысли, вроде «Я чувствую себя так, словно мне поставили смертельный диагноз. Я этого не хочу. Я люблю свою жизнь и не готова отказаться от неё. Я чувствую внутри себя что-то чужое. Наверное, это означает, что в действительности я не хочу этого ребёнка». Более детально мы рассмотрим подобные сценарии в девятой главе «Царство мыслей». Но вы можете заметить здесь симптомы тревоги – мысли, физические ощущения и поведение. Поиск в Google в ответ на тревогу является компульсивным поведением, за которыми следует интерпретация «Значит, я не хочу быть в этих отношениях» или «Значит, я не хочу этого ребёнка». При работе с тревогой очень важно различать симптомы и то значение, которое мы придаём этим симптомам. Поэтому чем яснее вы будете различать симптомы тревоги, тем точнее и с большей готовностью сможете назвать их, а затем подойти к ним с любопытством и состраданием, не прибегая к интерпретации. Опять же, как бы ни было распространено в современном мире слово «тревога», Многие люди не знают, какие именно мысли, чувства и ощущения указывают на неё. А всё, что мы не понимаем, ведёт ещё к большему беспокойству. Если бы кто-то сказал мне в ту ночь, когда я очутилась в больнице после первой панической атаки, что я страдаю от приступов тревоги, это спасло бы меня от нескольких месяцев мучительных попыток понять, что со мной не так. Разумеется, со мной всё было так, просто моя душа только что блестяще передала мне сообщение через посланника, панику, что пришло время начать процесс индивидуации. Разумеется, я не ждала, что врач скорой помощи скажет «добро пожаловать на дно своей души». Но если бы он сопроводил меня информацией о том, что происходит, мне было бы легче добраться до вопроса «почему?». Далее приведены наиболее распространённые психические, физические и поведенческие проявления тревоги. Навязчивые мысли. Что, если я не с тем партнёром? Что, если я упустил своё призвание? Что, если я кого-нибудь покалечу? Что, если я наврежу ребёнку? Что, если наступит конец света? Что... если у меня неизлечимая болезнь. Более подробный список навязчивых мыслей слушайте в девятой главе. Соматическая симптоматика. Стеснение в груди. Комок в горле. Слабое дыхание. Чувствуете себя, как на иголках. Бессонница. Сухость во рту. Головные боли. Мышечные боли. Общее состояние беспокойства. Учащённое сердцебиение. Повышенное потоотделение. Чувство тяжести в животе. Проблемы с пищеварением. Головокружение. Поведенческая симптоматика. Гнев. Раздражение. Аддикции. Перфекционизм. Бесперерывная болтовня. Компульсивные ритуалы, включая онлайн-активность. Данный список – ни в коем случае не исчерпывающий. Подумать столько, сколько у тревоги симптомов. Но это самые распространённые проявления тревоги у моих клиентов и участников курса. Происхождение тревоги. Корни тревоги могут расти из целого ряда источников, от отношений в семье и влияния школы или религии до глобальных, культурных или социальных контекстов. Когда вы понимаете хотя бы некоторые причины своей тревоги, стыдливое чувство неполноценности отступает. Теперь мы знаем, что тревога имеет также и генетический компонент, и что если один или оба ваших родителя страдали тревожным расстройством, то вы, скорее всего, тоже с ним столкнетесь. Но гораздо важнее генов тот опыт, который мы пережили в детстве, Другими словами, если в детстве вы видели, что ваши родители страдают от тревоги, но не принимают никаких мер, с большей долей вероятности вы переняли этот паттерн. Когда я спрашиваю клиентов, испытывал ли тревогу кто-нибудь из родителей, ответ всегда утвердительный. Важно отметить, что даже если у вас семейный анамнез тревожного расстройства, вы не обречены жить с тревогой до конца своих дней. Хотя эта информация может помочь вам понять истоки, она не определяет направление вашего пути. Тревога заставляет вас верить, что вы всегда будете бороться с ней, что вы никогда не будете чувствовать себя хорошо и уверенно. Тревога заставляет вас видеть мир в черно-белых красках, жить по принципу всё или «ничего». Поэтому знайте, что если вы используете такие слова, как никогда и всегда, вы попали в все эти тревоги. Во время прослушивания данной аудиокниги я призываю вас противостоять голосу уныния фразами вроде моё прошлое не определяет мое будущее. Когда я пролью свет на его болезненные узоры, я смогу наставить себя на новый путь. С одной стороны, Тревога — это искажённая чувствительность. Если ваша чувствительная натура, а каждый человек таков глубоко внутри, не была встречена с нежностью и добротой, и ваши родители не знали, как подготовить вас к большим чувствам, печаль, гнев, ревность, одиночество, разочарование, безысходность и так далее, и не смогли вам помочь пройти через осознание смерти, а вместо этого обходились фразами вроде «смирись с этим» или отвергали ваши чувства, потому что не знали, как справиться с ними, так и не научившись справляться со своими. У этой чувствительности не было иного выбора, кроме как превратиться в тревогу. В этом смысле тревога — это защитный механизм, который защищает вас от травмирующих чувств. Тревога заставляет уйти от сердца к безопасности разума. Это был блестящий защитный механизм, который когда-то хорошо служил вам. Когда я работаю со взрослыми, то часто спрашиваю, у вас были проблемы с тревогой в детстве? Ответ почти всегда положительный. Интересно, что проявление тревоги часто идёт по одному и тому же пути. Всё начинается с беспокойства о том, что с родителями произойдёт что-то плохое. Что, если моя мама умрёт? Которая затем сменяют навязчивые мысли о сексуальности. Что, если я гей, натурал? При этом тот, кто склоняется к гетеросексуальности, будет зацикливаться на гей-принадлежности. И наоборот. Также важно понимать, что навязчивые мысли о сексуальной ориентации не имеют с ней самой ничего общего. А лишь являются попыткой ума обрести уверенность в ситуации, когда тревога взяла вверх. Попытка ответить на этот вопрос не только не устранит тревогу, но и усилит ее. Далее озабоченность сексуальностью трансформируется в озабоченность здоровьем и наконец, когда клиенты обычно появляются на моем виртуальном пороге, предметом их беспокойства являются отношения беременность или карьера. Сюжеты меняются, но основная потребность остается прежней – обрести уверенность и безопасность. Каждая история начинается с того, что ребенок чувствует в себя дрейфующим в море постоянно меняющиеся и сокрушительные эмоциональные жизни без руководства и поддержки взрослых опекунов. Наряду с семейными проблемами существует множество аспектов школьной системы которые порождают тревогу. Например, социальное давление, состоящее в необходимости соответствовать, и академическое давление, состоящее в необходимости высоких достижений. Кроме того, по меньшей мере 20% школьников испытывают трудности в процессе обучения. Детей, которым нужно двигаться во время обучения, заставляют сидеть неподвижно. Детей, Большую часть информации, воспринимающих визуально, заставляют в основном слушать. Интровертов, которые предпочитают заниматься в тихой обстановке, заставляют учиться в шумном и переполненном классе. Таким детям хватает нескольких лет или даже дней пребывания в системе, которые не соответствуют их ритму и темпераменту, чтобы поверить, что с ними что-то не так или они не очень умны. Все это порождает тревогу. Религия, хотя часто и предлагает чувство доверия к чему-то большему, чем мы сами, может также транслировать послание о нашей фундаментальной неправильности, особенно в отношении мыслей, тела и сексуальности. Когда дети воспитываются в системе установок «дурные мысли – это грех», они гарантированно столкнутся с тревогой. Религия – может подорвать чувство уверенности в себе, поскольку зачастую она побуждает людей полагаться исключительно на источник, находящийся вне их самих. Мои клиенты, воспитанные в религиозной среде и испытывающие трудности с принятием важных жизненных решений, таких как выбор спутника жизни, часто говорят, что, если это не входит в Божий план? Этот страх проистекает из убеждения что есть правильный и неправильный образ жизни, и что неправильный обрекает человека на жизнь в страдании и позоре. Такой тип мышления непременно порождает тревогу. Наконец, средства массовой информации транслируют тревогу в огромных количествах. Куда бы мы ни посмотрели, отовсюду получаем сообщение «С тобой что-то не так». Ты всё делаешь неправильно. С миром что-то не так. Ты в опасности. Сейчас мы больше, чем когда-либо, подвержены влиянию негативных ментальных установок в течение дня. Каждый раз, когда вы включаете новости, на вас в избытке льются сообщения о катастрофах. Каждый раз, когда вы смотрите на экран, Вы узнаёте о том или ином последнем политическом, социальном или экологическом кризисе. Каждый раз, когда вы видите рекламу или просматриваете социальные сети, вы чувствуете, что недостаточно хороши. Тревога включает в себя чувство или убеждение, что вы в опасности, и наша культура на полную катушку использовала эту первичную потребность чувствовать себя в безопасности и создала систему, к которой мы подключены на уровне зависимости. Страх вызывает привыкание. Негатив цепляет. Тема незащищённости продаётся. Это порочный круг. Чем больше мы тревожимся, тем больше подключаемся к экранам, новостям и технологиям. И чем больше мы подключаемся, тем больше тревоги чувствуем. Проникая через наши экраны, массовая культура действует нам на нервы, без конца напоминая, что мы всё делаем неправильно. Однажды мой сын рассказал мне, как на вечеринке по случаю дня рождения он подслушал, что его подруга солгала насчёт своего возраста и добавила себе несколько лет. Он спросил меня, зачем она это сделала, я ответила, Когда ты молод, мир заставляет тебя быть старше. А когда ты вырастаешь, он говорит тебе выглядеть и вести себя моложе. От тебя всегда требуют быть тем, кем ты не являешься. Как можно чувствовать что-то еще, кроме тревоги, когда эти послания ежедневно и даже ежечасно выливаются на нашу психику? Практика. Медиадиета. Один из самых быстрых и эффективных способов умерить с тревогу – это сесть на медиа-диету. Это означает, что вы должны ограничить себя от социальных сетей и новостей в течение следующих 30 или более дней. Если это кажется невозможным, всё равно попробуйте. Несмотря на то, что социальные сети якобы предназначены для общения, они почти полностью сосредоточены на внешнем мире, И зайдя в Фейсбук, практически невозможно не наткнуться на очередные ужасные новости или избежать сравнения с другими. Если социальные сети — это ваш способ общения с друзьями, то попробуйте вместо переписки позвонить своим близким или поговорить лично. Текстовые сообщения — это не разговор, и хотя они дают возможность поддержать связь, они не служат более важной цели — наполнению себя здоровыми, значимыми связями и действиями, как внутренними, так и внешними. Тревога — это не игра в ударь-крота. Ударь-крота — игра, где надо бить молотком по голове крота, внезапно выглядывающего из норки. Она известна со времен первых игровых автоматов на Западе и признана лучшей аркадой. развивающие ловкость с мелкой моторикой рук. Когда тревога становится всепроникающей, она захватывает все ваши системы – тело, ум, сердце и душу. В острых состояниях тревоги адреналин заливает тело, что заставляет вас находиться в состоянии повышенной готовности, быть готовым сражаться или бежать от опасности. При хроническом течении – Тревога проявляется через мышечные или головные боли, трудности с дыханием и бессонницу. Навязчивые мысли крутятся в голове, как белка в колесе, заставляя бесконечно искать ответы, чтобы создать в себе некую уверенность. Будучи прежде всего психическим состоянием, хроническая тревога заставляет людей отречься от своих эмоций, что затем вызывает состояние оцепенения или пустоты. А на уровне души, когда мы не обращаем внимания на попытки тревоги достучаться до нас на уровне сознания, наши сны и кошмары, говоря с нами языком метафор и символов, становятся посланцами психики. Опять же, классический подход направлен на избавление от симптомов, но даже если вы сумеете их искоренить, тревога найдет другой способ привлечь ваше внимание. Помните, тревога — это способ души сообщить, что внутри вас что-то не так, призыв обратить внимание. Когда вы игнорируете или устраняете симптом, вы упускаете это сообщение, и ваше внутреннее «я» удвоит свои усилия, чтобы сообщить о необходимости заглянуть в него, посылая всё более тревожные и явные мысли, чувства или физические симптомы. тревога Играет с нами в игру «Ударь крота». Если вы прибьёте одного крота, симптом, не обращаясь к корню проблемы, на его месте быстро появится другой. В конце концов, физические симптомы, пристрастия или ментальные пытки достигнут критической точки, и у вас не останется иного выбора, кроме как прислушаться к внутреннему зову. Вам будет предложено найти в себе мужество изменить образ мышления. И вместо того, чтобы сопротивляться тревоге и возмущаться ею, вы можете подойти к ней с любопытством, состраданием, спокойствием и даже благодарностью. Четыре ключевых элемента: любопытство, сострадание, спокойствие и благодарность. Есть четыре ключевых элемента. которые помогут вам на вашем пути исцеления. Я намеренно использую здесь производное от слова «ключ», поскольку герой, отправляющийся на поиски своего «я», всегда делает это с помощью духовных наставников и амулетов. В мифах и сказках эти наставники появляются в виде животных, мифических существ или магических предметов, которые являются символами внутренней силы, которой обладает каждый человек. Если тревога – это зов, ведущий вас в тёмный лес, то внутренние ключи, о которых я скажу далее, это союзники и амулеты, которые освещают путь. Первый ключ, позволяющий справиться с тревогой, это сознательный переход от неприятия боли и защиты от неё к проявлению любопытства к своему внутреннему миру. Это не единовременный сдвиг, а ежедневное, если не ежечасное, напоминание о необходимости перевести ваш внутренний компас в режим любопытства. Для этого необходимо понять, что ваша первоначальная мысль, будь то, что если я не люблю своего партнера, или что если я причиню вред своему ребенку, или что если у меня неизлечимая болезнь, Это сигнал бедствия, это ваше внутреннее «я» бьёт тревогу. Это те части вас, которые вы бросили в подвал своей психики, грязные, тёмные, борющиеся с неуверенностью и отсутствием контроля. Части, которые требуют теперь вашего внимания. Там, внизу, стало тесно, и им пришла пора выходить. Если вы примете эти мысли за чистую монету, вместо того, чтобы копнуть глубже, то упустите возможность исцеления. Но стоит вам распознать в ней тревожный звоночек, и вы сможете обратиться к тому, что действительно требует внимания. Например, у одной моей клиентки был конфликт с мужем по поводу того, стоит ли им переезжать обратно на родину с шестимесячным ребёнком или остаться в Соединённых Штатах. Она была одержима мыслью о том, что они должны вернуться, иначе её дочь вырастет ужасным человеком. Это вызывало в ней чувство тревоги и одиночества. На первый взгляд, её конфликт казался вполне разумным. Она хотела, чтобы её дочь росла в той же атмосфере, что и она сама, с её мамой, сёстрами и кузенами. Вместо этого... она воспитывала свою дочь в изоляции большого города. Но когда вопрос становится навязчивым и основан на страхе, страхе того, что ее дочь вырастет ужасным человеком, если они не переедут домой, мы знаем, что находимся в царстве тревоги и что сам вопрос таит в себе богатство. Если мы попытаемся ответить на этот вопрос так, как принято в мейнстриме, составляя списки «за» и «против», спрашивая совета у людей, постоянно думая об этом, то так и останемся в плену собственных мыслей. Мы упустим не только глубокое знание о самих себе, которое жаждет быть узнанным, но и возможность найти истинное направление, основанное на этом знании. Как сказал Эйнштейн, «Ни одна проблема не может быть решена на том же уровне сознания, на котором она была создана». То есть когда мы пытаемся нашим тревожным умом найти ответ на вопрос связанный с тревогой, мы тем самым только генерируем еще большую тревогу. В течение первой части сеанса я попросила свою клиентку отвлечься от основного вопроса. Это было непросто, так как она настойчиво задавала себе этот вопрос в течение многих месяцев, и нейронные связи в ее мозгу закрепили убеждения, что это вопросы жизни и смерти. Вот как работает тревога. Она цепляется за вопрос или тему, как собака за кость. И вы становитесь одержимы поиском ответа в надежде, что, найдя его, обретёте покой. Но когда мы покинули царство мыслей, моя клиентка начала устанавливать связи. Она поняла, что её беременность преувеличила важность этого вопроса. что часто бывает в периоды трансформации. Она увидела, что скрывалось за этой мыслью. Тоска по дому и грусть от того, что десятью годами ранее она переехала, чтобы сохранить своё самоощущение. Её желание вернуться домой – это метафора желания вернуться в свой внутренний дом. Ей пришлось осмыслить некоторые болезненные аспекты своего детства, её горе по поводу того, что она оставила свою дочь, чтобы вернуться на работу, и многое другое. После этого она смогла принять решение, основанное на обретённой ясности, а не на безумной тревоге. Как только обнаруживаются истинные сообщения, заключённые в тревоге, первоначальная мысль растворяется и достигается ясность. Практика. Станьте любопытными. Замечаем. И называем. Для начала потратьте 15-20 минут на то, чтобы записать, какие проявления тревоги вы чувствуете. Будьте любопытны. Напомните себе, что тревога это не враг, а посланник. И начните интересоваться, какие сообщения она хочет вам передать. Первый шаг к освобождению от тревоги заметить, когда она появляется. а затем назвать, как она проявляется у вас. Чтобы стимулировать любопытство, задайте себе следующие вопросы. Где я чувствую тревогу в своем теле? Какие мысли или темы связаны с моей тревогой сейчас и были связаны в прошлом? Каково мое первое воспоминание о тревоге? Как мои родители справлялись с моей чувствительностью и тревогой? Каждый раз. Когда вы почувствуете тревогу, произносите «Тревога» — это навязчивая мысль. По возможности, в течение дня делайте заметки, если заметите проявление тревоги. Раздел «Заметок» в вашем телефоне хорошо подходит для этой цели, но еще лучше вести дневник от руки. Второй ключевой элемент исцеления — научиться встречать свою тревогу со страданием. замену вашей выработанных годами привычки реагировать на свои сложные чувства и переживания стыдом на более мягкую реакцию, учитывая, что большинство людей в детстве усвоили, что трудные чувства это плохо, и их нужно игнорировать, стыдиться или подавлять. Это задача не из легких. На протяжении аудиокниги мы будем более глубоко исследовать, как перестроить привычную реакцию стыда И во многих отношениях вся концепция этой аудиокниги основана на переходе от отторжения тревоги к её приятию. Но сейчас я хотела бы научить вас одной из простейших практик, направленных на принятие себя — танглен. Практика танглен. Одной из наиболее эффективных практик, позволяющих избавиться от привычки отталкивать нежелательные чувства, является буддийская практика Танглен, с которой наше общество познакомила американская буддийская монахиня Пема Чодран. Эта практика на месте очень проста. Вдыхайте то, что мы обычно считаем нежелательным, и выдыхайте нужное, или, как учит Пема Чодран на своем сайте. Когда вы делаете Танглен на месте, здесь и сейчас – Просто вдыхайте и выдыхайте. Принимайте боль, а посылайте в пространство свободу и облегчение. Сила этой практики заключается в том, что она идёт вразрез с тем, как мы обычно реагируем на болезненные чувства. Поэтому, когда мы практикуем её в течение долгого времени, мы учимся принимать и даже приветствовать боль и страх во всех их проявлениях. Теперь попытайтесь приступить ко второму шагу практики Танглен. Вдохните боль всех других людей на планете, тех, кто в этот самый момент чувствует себя одиноким, печальным, разочарованным, подавленным, с разбитым сердцем, и выдохните любовь и взаимность. Если вы думаете, что вы единственный, кто испытывает трудности в жизни, подумайте еще раз. Каким-то странным и прекрасным образом мы все связаны. И когда вы можете подключиться к невидимой паутине сердечных нитей, которые соединяют нас в боли и красоте, что-то открывается внутри, и тревога утихает. Третий ключ к исцелению от тревоги — каждый день находить время и место, чтобы перевести дух. Нельзя расшифровать сигналы тревоги, если нестись со скоростью света. потому что ритм души не совпадает с ритмом современной жизни. Когда мы заполняем каждую свободную минуту работой, развлечениями, вечным движением, текстовыми сообщениями, разговорами, прослушиванием музыки, прокруткой, круткой кликаньем и просмотром, мы теряем способность слышать и соединяться со своим внутренним я. Тревога пытается донести до нас Притормози, я не слышу собственных мыслей, у меня нет времени на рефлексию. Когда я теряю связь со своим внутренним миром, я не знаю, кто я, и чувствую тревогу. Наша культура с каждым днём движется всё быстрее, и наши души не поспевают за ней. Каждая практика, которую я учу в этой аудиокниге, требует взять передышку. Замедлиться. Вы можете взять короткую паузу и углубиться в осознание момента. Например, стоя у светофора, глубоко вдохнуть и рассмотреть свое окружение вместо того, чтобы проверять телефон или менять музыкальный трек. Вы можете взять передышку и на более длительные периоды. Например, в начале и в конце каждого дня, когда вы будете выделять время для ведения дневника, медитации. или просто спокойного размышления. Часть работы по освобождению от тревоги включает в себя позитивные действия, такие как следование практикам, которые я привожу. Некоторые из них подразумевают, что вы должны погрузиться в пространство спасительной тишины и буквально ничего не делать, например, просто сидеть рядом с деревом или лежать в траве без телефона поблизости. В пространстве безмолвия ключи любопытства и сострадания объединяются, чтобы помочь вам в вашем путешествии к исцелению. Практика. Медитативные вопросы, которые помогут вам перевести дух. Проявив любопытство, спросите себя, что происходит, когда я нахожу время, чтобы насладиться моментом, когда вместо того, чтобы запечатлеть его и выложить в Инстаграм, я полностью прислушиваюсь к своему одиночеству и тишине, пока не услышу, как капли дождя моей души поливают мою собственную почву. Что произойдёт, если, проснувшись утром, когда мои веки медленно болезненно открываются навстречу утреннему свету, вместо того, чтобы протянуть руку к телефону с целью прокрутить ленту и кликнуть на что-то, я потянусь к образу сна — который всё ещё играет на задворках сознания, прежде чем образ испарится, как воздушные пузырьки. Что произойдёт, если в конце дня я задержусь у открытого окна достаточно долго, чтобы посмотреть в ночное небо и получить мудрость лунного света? Какие тайны могла бы нашептать мне луна своими серебряными нитями? А произойдёт то, что вы окажетесь лицом к лицу с самим собой в этот момент, в настоящем времени. В эти короткие мгновения тишины и одиночества вы встретите свою боль. Да, те части вас, что вы упрятали подальше, потому что в ранние годы вашей жизни они считались непривлекательными. Но также, если вас осмелитесь представить и ваши светлые места, поэму, которая жаждет быть написанной, песню, которая рвется быть спетой, сладкие слезы горя, которые ждут, чтобы упасть в ваши сложенные ладони. Четвертый ключ, который поможет вам проявить любопытство и развить большее сострадания к себе, это настроить ваш внутренний компас на благодарность, что означает быть благодарным не только за радости. которыми изобилуют ваша жизнь, но из-за трудности. Как говорит брат Дэвид Стейндл Раст в своей аудиосерии «Благодарное сердце» «Стать живым значит пробудиться и осознать те тысячи и тысячи радостей, которые мы получаем даже в тот день, когда нам нужно идти к зубному врачу или когда мы реально больны». Дэвид Стейндел Раст. Родился в 1926 году. Американский психолог и писатель, член Ордена Святого Бенедикта. Занимается развитием межконфессионального диалога. Вот что значит видеть дар в тревоге. Именно через наши проблемы мы учимся и растем больше всего. А это значит... что вложенные в каждый приступ тревоги или навязчивую мысль, спрятанные внутри кошмара панической атаки и изнурительной бессонницы, лежат алмазы, которые при правильной огранке ведут к исцелению и спокойствию. Это трудно представить в самом начале вашего путешествия, но каждый, с кем я работала и кто выбрал этот путь познания своей тревоги с помощью четырех ключей, Возвращается, чтобы сказать: Я не верил, когда вы сказали, что я буду благодарен своей тревоге. Но это действительно так. Благодаря ей я смог вернуться к самому себе, настоящему. Я и подумать о таком не мог. Это может стать правдой и для вас. Я призываю вас взять с собой эти ключи: любопытство, сострадание, спокойствие и благодарность. когда вы будете слушать эту аудиокнигу и работать с вашей тревогой. Вы не знаете, какие сокровища найдёте в своей тревоге, какие сообщения скрываются в ваших навязчивых мыслях, какие дары спрятаны в болезни. Сокровища у всех разные, так как не существуют универсальной формулы исцеления. Но когда вы начнёте эту внутреннюю работу, то выйдете на такой уровень спокойствия, силы и ясности — какое никогда не считали для себя возможным. Вы обнаружите, что с вами всё в порядке, что в мире есть красота и симметрия, которых вы никогда до конца не понимали, и что у вашей жизни есть цель. В места напряжения придёт расслабление, ваше дыхание станет глубже. Возможно, впервые в жизни вы узнаете, кто же вы на самом деле. практика Дыхание животом Глубокое дыхание животом – одна из наиболее часто рекомендуемых практик на месте, предназначенных для успокоения нервной системы и, следовательно, снятия тревоги. Суть метода заключается в том, что когда вы глубоко дышите, выпячивая живот как воздушный шар, ваш блуждающий нерв активируется таким образом, что он успокаивает миндалевидное тело центр эмоциональных реакций, расположенные глубоко внутри вашего мозга. Даже если вы сделаете пять глубоких вдохов, медленных вдохов, наполняющих ваш живот, и медленных выдохов, сжимающих его, это успокоит вашу нервную систему и даст небольшую перезагрузку, которая облегчит ваше состояние. В следующий раз, когда вы заметите явные признаки тревоги, остановитесь на минуту, и выполните следующие простые действия. Первое. Положите руку на нижнюю часть живота, ниже пупка. Когда вы намеренно кладете руку на свое тело, вы выражаете любовь к себе. Второе. Вдохните как можно глубже, выпячивая живот, как воздушный шар. Если вы не можете вдохнуть очень глубоко, не волнуйтесь. Трудности с глубоким дыханием – распространённый симптом тревоги. Поэтому, когда люди говорят «сделайте глубокий вдох», это может вызвать ещё большую тревогу. Просто выпейте живот как можно дальше. Третье. На секунду задержите дыхание. Четвёртое. Сделайте медленный выдох. Пятое. Повторите ещё четыре раза. Дыхание животом – это одна из тех практик на месте, о которых я упоминала в введении и которые можно выполнять в любом месте и в любое время. Помните, чем больше вы будете заниматься этими практиками, тем скорее перестроите свою привычную реакцию на тревогу от страха и сжатия к расширению и принятию. Чем больше вы исследуете симптомы тревоги, тем больше вы сможете извлечь из них уроков и продолжать двигаться вперёд на своём пути исцеления.